Часть пятая. События номер двадцать один, Истребление. Глава двадцать пятая. В большинстве случаев высший эшелон американской власти неповоротлив, как ледник, что образуется год за годом и утолщается из века в век. Поэтому в непредвиденных ситуациях страна теряет несчетное количество людей и материальных богатств. К нынешнему повороту событий, гениальный сенатор Гаррисон Ли готовился долгие годы. Планов ответных действий у него скопилось столько, что документы приходилось хранить в 14 толстых папках. Он рассмотрел все возможные варианты, начиная с ведения боев в крупных городах и заканчивая тем, как группа события действовала сейчас. Ли не был готов к единственному, к борьбе с врагом, Под землей. Прошел слух, что сенатор умирает. Весть о его приступе разлетелась, как пожар по лесу. Достигла даже Совета национальной безопасности и стала оружием в руках тех, кто мечтал убрать события с дороги и лично заняться громким расследованием. В это воскресное утро Сара Макинтайр стояла возле стены в небольшой часовенке, смотрела на отца Кармайкла и старалась вслушиваться в проповедь, но никак не могла сосредоточиться. Мысли крутились вокруг сенатора и специальной команды на месте крушения. Она надеялась, что кто-нибудь успел сообщить печальную новость ее подруге, майору Коллинзу и всем остальным. Когда прихожане собрались петь гимн, специально выбранный для сенатора, Сару кто-то взял за руку. Она повернула голову, И увидела Стива Хансона, члена геологической группы, в составе которой тренировалась целый год. Пойдем, громко произнес он. В эту минуту запищал бипер Сары. Она закрыла сборник псалмов, передала его соседу, пошла вслед за Стивом к выходу, достала бипер и прочитала: «Боевая готовность номер один». В чем дело? Нашу группу отправляют на место крушения. Взволнованно воскликнул Стив, приближаясь к дверям. Не успел он раскрыть их, как биперы остальных прихожан разразились хором сигналов. Люди стали подниматься со скамей. Группа события отправлялась на войну. Горы Суеверий, штат Резона, 0740. Вид горной долины. Поражал воображение. Меньше чем за два часа место крушения превратилось в небольшой городок палаток и трейлеров, доставленных по воздуху вертолетами Пэйвлоу, 23-й спецгруппы с авиабазы Неллис и 17-й Смарч, штат Калифорния. Людей стало не меньше, чем обломков. Фрагменты странного металла обозначили тысячи красно-желтых флажков. Между базой Неллис, Вашингтоном и местом крушения Установили непрерывную видеосвязь, так что Комптон мог не только наблюдать за Коллинзом, но и постоянно общаться с президентом и представителями агентств безопасности. Джек тоже всех видел, благодаря двум мониторам, установленных Лайзой. Перед приездом подкрепления он отчитался перед Найлсом о положении дел. — Итак, что мы имеем на данный момент, майор? — спросил Найлс, желая, чтобы Джек повторил уже сказанное для высшего руководства. «Аппарат, произведенный не на земле, на высокой скорости врезался в горную породу», произнес Коллинс, глядя то на экран с изображением Комптона, то на президента. Главе государства пришлось вернуться в Вашингтон посреди ночи, и он был не в настроении выслушивать подобные отчеты. «Уцелевшая есть?» деловито спросил президент. «Криминалисты во главе с доктором Джиллиан». «Обнаружили два тела внеземных существ», — ответил Джек, снимая каску и протирая лоб чистым носовым платком. «Майор!» — подключился к беседе генерал Уэйн Кроуфорд, командующий морской пехотой США, находившийся глубоко под пенсильвания авеню 1600. «Мы получили запрос направить к вам команды группы Дельта и рейнджеров. Они уже в воздухе. Как обстоят дела с этой тварью? Нашли останки?» Колинс объяснил, что никаких останков они в контейнерах не нашли, и описал баки с едкой жидкостью. «Принимая во внимание сообщения о пропавших патрульных и уничтоженном скоте, и судя по отверстиям в почве, мы пришли к выводу, что по крайней мере один из зверей роет подземные ходы, сэр». «Проклятие!» — воскликнул президент. «А нельзя ли по этим ходам выйти на его след? Скоро прибудет команда геологов». Они приступят к более тщательному расследованию. К операции подключаются все силы группы события. Сотрудники отдела безопасности сосредоточатся по довольно обширной территории. К ним присоединятся представители Дельты и Рейнджеры. Комитет начальников штабов прислал бы вам более солидное подкрепление, но пока это невозможно. Скоро вернутся несколько ударных групп из Афганистана. коллинс посмотрел на свою немногочисленную команду. За столом в походной столовой сидели всего 52 человека. С базы Неллис готовились вылететь еще 20, группа геологов. Райна и Менденхола майор отправил в ближайший городишко, чтобы те встретили подкрепление. Помощь нам, естественно, нужна, поскольку мы не имеем понятия, насколько опасен враг. Подозреваю, в скором времени удастся обнаружить и другие отверстия, места, где зверь входил под землю и откуда выходил наружу, как возле фермы. коллинс посмотрел в свои записи. «Возле фермы мистера Тачако, на которую напали вчера вечером, и возле других местных ферм. Мы планируем разбить команду геологов на отдельные группы и отправить вместе с ними усиленную охрану». «А как насчет секретностей?» «Геологов будут сопровождать офицеры группы события. К тому же я обратился с просьбой прикрыть горную долину с воздуха». Пока мы не закончили подготовительные операции, на случай, если зверь внезапно вернется, по совету сенатора и директора Комптона, мы не собираемся информировать представителей групп поддержки, откуда взялась эта тварь. Пусть считают, что она выведена экспериментальным путем. Президент повернулся к генералу Максвеллу Хардести, главе комитета начальников штабов. Есть возможность выполнить нашу просьбу, генерал? Генерал ВВС наморщил лоб. «Да, сэр, воздушная защита не проблема. Охрану города возьмут на себя части 1 й воздушно-десантной дивизии. Они же будут следить за прилежащей территорией. Все необходимые документы уже подписаны. Да, еще я распорядился отправить на место происшествия звено истребителей». «Для начала отлично», — похвалил президент. «Еще что-нибудь заслуживающее внимания удалось обнаружить?» — спросил чей-то голос из-за пределов экрана. «Простите, с кем я говорю, сэр? С директором Центрального разведывательного управления, Голдером!» «Да, господин директор, мы обнаружили следы человека, довольно свежие. Очевидно, он появился в долине, сразу после аварии. По нашим предположениям, неизвестный помог уцелевшему члену экипажа. Если кто-то вообще уцелел, покинуть место катастрофы». Президент посмотрел на окружавших его людей. Потом вновь перевел взгляд на кулинза который находился на расстоянии 500 миль. «Говорите, помог?» «Да, сэр. Авария серьезная. Член экипажа, скорее всего, был ранен. Хотя о тяжести ранения или ранений мы ничего пока сказать не можем». «Понятно. Держите нас в курсе событий». Президент в нерешительности помолчал. «Майор, мы предпринимаем все, что в наших силах. Но если в ближайшее время...» тварь не будет нейтрализована, тогда, насколько я понимаю, разразится настоящая война и утаивать секретную информацию от населения больше не будет возможностей. 82-я воздушно-десантная дивизия уже в воздухе. Она расположится либо в Фениксе, либо в Аль-Пасо, на случай, если зверь двинется дальше. 4 экспедиционная дивизия морской пехоты в Лос-Анджелесе переведена в состояние боевой готовности. Северную границу «Укрепят десантные БМП. В эти минуты их грузят на железнодорожные платформы. Ничем другим, как уже сказал генерал, мы, к сожалению, помочь не в состоянии, так что приложите максимум усилий. И ради бога, попытайтесь изловить чудовище!» Изображение президента и всех остальных исчезло с экрана. Найлз был мрачнее тучи. «Как сенатор?» — спросил Джек. Бросая кевларовую каску, выходящему из столовой Гевериту. «Он в нашей больнице! С ним Элис! Через некоторое время его должны перевести в госпиталь Нелиса. «Значит, хороших новостей пока нет?» «К сожалению, нет!» «Надо поторопиться, Найлз! Кроме того, что я уже запросил у частного сектора!» Джек взглянул в свои записи. «Доктор Джиллиан хочет установить связь с компанией Геликос Биосаймис в Кембридже!» У них есть высокоскоростное оборудование для секвенирования ДНК. По ее словам, наши портативные приборы по сравнению с их машинами — каменный век. Я немедленно займусь этим вопросом. К Джеку подошел Джош кулмер отвел его в сторону и заговорил. Через минуту внезапно побледневший коллинс вернулся к камере. — Что там, Джек? — спросил Найлз. коллинс мгновение другое. Собирался с мыслями. Остальные члены команды притихли, ожидая реакции директора. Майор повернулся, что-то взял у Кролмера и поднес предмет камере. Это был обломок космического корабля. «Похоже, дело осложняется. По словам доктора, тарелка не одна, их две. По-видимому, ракета Райна в самом деле нанесла по аппарату агрессору такой удар, что он упал вместе с первым». Найлс обеими руками уперся в стол для переговоров. Глава 26. Чата-Скролл, штат Аризона. 9 июля, 08.30. Джули поставила перед сыном тарелку с омлетом. Билли взял с барной стойки салфетку, постелил ее на колени. Без особого энтузиазма взглянул на яичницу с беконом и зевнул. м м пахнет вкусно!» — послышалось у него из-за спины. Билли повернул голову и увидел двух незнакомцев. Хуан и Кармелла Лопес, уборщики, еще не успевшие привести бар в порядок после субботней ночи, взглянули на пришедших и испуганно замерли. Первый был невысокий и темноволосый, второй — Рослый, темнокожий, осанистый и с улыбкой на губах. На обоих была черная униформа с массой нагрудных карманов и клапанов. Оба держали подмышкой каски. — Чем могу помочь? — настороженно спросила Джулия, кладя перед сыном нож и вилку. — Вы очень нам поможете, мэм, если подадите то же самое, что подали юному джентльмену, — сказал невысокий, снимая черные перчатки. Джулия... Окинула незнакомцев беглым взглядом. Невысокий расстегнул бронежилет. «Извините, но сегодня воскресенье, мы работаем с полудня», сказала хозяйка. Невысокий осмотрелся по сторонам, заметил уборщиков и подмигнул им. «Да, мэм, именно так и написано на вашей вывеске. Но мы с сержантом будем безгранично вам признательны, если вы, не дожидаясь двенадцати, накормите нас чем-нибудь несублимированным и приправленным песком». — Вы что, морские пехотинцы? — спросила Джули, услышав слово «сублимированное» и окидывая еще одним быстрым взглядом костюмы незнакомцев. — Вовсе нет! — серьезным видом ответил темнокожий. — Мы члены группы специального назначения, миссис! — произнес невысокий. Лица военных были грязные, чистыми оставались лишь кожа вокруг глаз, по-видимому, до недавнего времени, защищенных специальными очками. Джули сразу поняла, что незваные гости работали в пустыне. «Говорите специального назначения. Лично я ничего специального в вас не вижу. Неважно, мисс или миссис». Мужчины приблизились к стойке, взглянули на мальчика и на омлет с беконом. «Здравствуйте. Моя фамилия Райан», — сказал невысокий. «А мама всегда считала меня специальным, точнее особенным. Тебя как звать?» «Б... Билли». «Заикаясь», — ответил мальчик. «Это мой сын. Разговаривать попрошу не с ним, а со мной», — отрезала Джули. райн моргнул. Он не привык, чтобы женщины беседовали с ним в таком тоне. Во всяком случае, на первом этапе знакомства. «Простите, мэм. Поверьте, я не имею в виду ничего плохого». Он прикоснулся рукой к груди. «Я лейтенант Джейсон в мс США. А это мой приятель, старший сержант Мэнненхолл райн протянул Джули руку. Хозяйка бара взглянула на нее, вытерла ладони о передник, пожала руку Райну и кивнула Мэнденхоллу. — Прошу прощения, что-то я такой формы на военных моряках не видела. К тому же мы все сейчас на взводе, — добавила она, изгибая бровь. — Да, у нас тут кое-какие дела. райн заглянул в зеленые глаза Джулии и указал на пустыню за окном. — Мы хорошие ребята, серьезно. Что будете заказывать? Значит, вы открыты? Нет, закрыты, но я могу что-нибудь приготовить, пока гриль-шкаф не остыл. Ваш молчаливый друг тоже чего-нибудь желает? Спросила Джулия, уходя из бара в кухню. Да, мэм, хотелось бы яичницу глазунью с сосиской. И кофе, сказал Мэнденхолл. Райн положил каску на барную стойку, придвинул табурет и сел рядом с мальчиком. Мэнденхолл расположился слева от товарища. «Минут через десять, тут поднимется страшный шум!» Подмигивая Билли, сказал Райн. Мальчик замер, не донеся до рта нагруженную омлетом вилку. «Правда?» «Правда! На шоссе, буквально в полумиле от города. Приземляться здоровенные самолеты. Вскоре городишко возьмут под охрану. Впускать в него никого не будут. Выпускать до некоторых пор тоже. Разве что только в сопровождении вооруженных представителей спецподразделений». «Это из-за того, что там происходит?» — спросил Билли, указывая на окно теперь пустой вилкой. райн и Мэнденхолл переглянулись. райн с улыбкой посмотрел на мальчика. — Там? Билли глотнул молока, поданного матерью, и отставил стакан. На его верхней губе белели забавные белые усы. — Ну да, там! — удивляясь несообразительности военного, кивнул он. — По-твоему, в пустыне творится что-то странное? Билли посмотрел на двери в кухню, из-за которых раздавался стук посуды, пожал плечами и сполз с высокого табурета. — Я пошел! — сказал он, беря со стойки шлем для езды по бездорожью. Райан взглянул на сержанта и снова посмотрел на мальчика. — Ты там что-нибудь видел? — Билли надел шлем. — Да нет же, мистер, в том-то и дело, я ничего не видел. — Что ты имеешь в виду? — спросил Мэнденхол, наклоняясь к мальчику. Билли посмотрел ему в глаза. «Вчера вечером я наблюдал, как целая толпа койотов и зайцев неслась прочь от гор, а теперь тут тишина, не слышно даже птичьего щебета, они все как будто чего-то испугались». Мальчик снова пожал плечами и пошел к выходу. «Эй, будь вот где-нибудь поблизости, потому что...» Билли не услышал предостережения, он уже вышел на улицу.